Глава двадцать четвёртая. Ангелина. Когда ко мне пожаловал очередной жених, правитель эльфов, или как там именовалась его заоблачная должность, я поняла, что готова убивать. Причём пустить в ход не просто магию, а что-то запретное и исключительно для существ мужского пола осмеливающихся лезть в мое жилище без спроса. прекрасно ликий в ослепительно-белом шелковом плаще, затканном вышитыми серебряными звездами и в сапогах из переливчатой змеиной кожи, вошел в усадьбу с таким видом, будто это его личные апартаменты, даже не постучав. Его белые, словно лунный свет, волосы были искусно заплетены, в десяток тонких косичек, перевитых серебряными нитями, а на длинной шее болтался тяжелый золотой амулет с ядовито-зеленым пульсирующим изнутри камнем. Ранториэль высокомерно щелкнул длинными пальцами, и ближайший стул сам подъехал к нему под раздувшиеся от важности штаны. Сев, Ранториэль небрежно закинул ногу на ногу и мою скромную гостиную уничтожительно-презрительным взглядом. Будто запах сушащихся на кухне лука и целебных трав оскорблял его аристократическое обоняние. Его тонкий нос сморщился. Ронтериэль смотрел на меня свысока, будто на назойливую букашку, и заливался соловьем о своих несметных достоинствах титулах предков и в опиющих недостатках своих жалких соперников – Раймонда и Антония. И очень-очень-очень удивился, когда в середине его высокопарной тирады на его всегда безупречной бледной физиономии вдруг расцвело сразу несколько сочных коричневых бородавок, а на высокому лбу, прямо посередине, Вырос крепкий и закрученный спиралью рог, Точь-в-точь, как у молодого единорога. Он вскочил, словно ужаленный, Дико завопил и схватился за лицо дрожащими руками. Замер на мгновение, затем с дикой скоростью Вытащил из кармана крошечное серебряное зеркальце В изящной оправе. Увидев отражение, издал звук, средний между визгом и рыком, и швырнул зеркальце в каменную стену, разбив его вдребезги Осколки звякнули о пол. Орал неприлично громко и пронзительно, даже для эльфа. Бежал к двери, путающейся походкой, отчаянно ругаясь на своем мелодичном, но сейчас истеричном языке. Его роскошный плащ цеплялся за косяк. А мы с Залиной, выглянув в окно, провожали его бегство искренними добрыми пожеланиями вроде «Счастливого пути и не споткнись на свой новый рок!». Раймонд появился у калитки сада уже на следующий день, рано утром. Он стоял, заложив руки за спину, хмурый, как грозовая туча, угрюмый и явно недовольный до глубины души. Лицо было темнее тучи. «Ангелина!» Заревел он так громко, Как тот осёл, которого лишили последней морковки. Голос сорвался на хрип. «Я? Не первый год я!» Отозвалась я спокойно, выходя на крыльцо. залина с живностью, почуяв бурю, Мгновенно нас покинули, юркнув в дом, Так, чтоб общались мы с Раймондом в саду наедине. Солнце уже припекло в спину, нагревая камни дорожки, а пчелы лениво жужжали над кустами сиреневой лаванды. Я не спеша сорвала самое румяное яблоко с низкой ветки, надкусила его с хрустом, демонстративно наслаждаясь соком и игнорируя спепеляющий взгляд Раймонда. Сок стекал по пальцам. — Как ты посмела! — прорычал он, подходя ближе. он эльф! Старшей крови, между прочим. Наглый, тупой, из мании величия. Равнодушно констатировала я, вытирая руку опудал. А я злая, нетерпимая к хамству ведьма, которую постоянно доводит до ручки. Еще вопросы есть, ваше темнейшество? В этом мире... Даже самые отъявленные ведьмы стараются соблюдать элементарные приличия с представителями старших рас. Он ткнул пальцем в мою сторону. Ты перешла все мыслимые и немыслимые границы, Ангелина. Это чудовищно! Ох, я сладко потянулась. Ты точно? Точно хочешь продолжить этот разговор и узнать, как звучит кваканье из твоих обычно таких велеречивых уст? Любезно улыбнулась я, глядя ему прямо в глаза. Раймонд мгновенно замолчал, будто у него закончился воздух. Его глаза сузились до двух угольков, будто пытались прожечь меня насквозь. Этим взглядом пальцы сжались в белое от напряжения кулаки так, что костяшки побелели, как мрамор. Потом его лицо исказило гримаса решимости. Он резко, с силой щелкнул пальцами. Воздух вокруг моего безымянного пальца левой руки сжался, стал плотным и холодным, будто его стянула невидимая тугая нить льда. На Материализовалось кольцо, массивное, из холодного желтого золота, с огромным, идеально ограненным бриллиантом размером с голубинное яйцо. Камень сверкал и переливался ослепительными, почти агрессивными лучами так ярко, что больно было смотреть, будто поймал в ловушку кусочек солнца. — Теперь мы, муж и жена. противно жествующий ухмыльнулся раймонд, его глаза горели мрачным удовлетворением. В моей груди закипела настоящая лава злости, горячая, как расплавленное железо, готовое всё сжечь. Я инстинктивно потянулась к кольцу, пытаясь сорвать его, но металл был ледяным и впился в кожу, будто прирос или вцепился крючьями. Больно! Я буду пристально следить за каждым твоим дей. Ква. Ба! Ба! Ба! Он замер на полуслове, широко раскрыв рот, из которого теперь доносилось только громкое отчаянное лягушачье кваканье. Его лицо сначала побелело от шока, затем налилось густой краской ярости и унижения. Глаза вылезли из орбит, как у вытащенной на берег рыбы. Даже его всегда безупречно сидящий темный мундир вдруг стал болтаться на нем, будто под тканью в одно мгновение исчезли плечи и часть торса. Да, он остался в своей человеческой, в основном шкуре, но квакать стал. Громко, пронзительно и очень обидно. Вот же упрямая наглая сволочь! Свадебное проклятие сработало только частично, но хоть что-то.